Ветошный переулок связывает Никольскую улицу с Ильинкой, проходя параллельно Красной площади. Название получил в XIX веке по выходившему на него ранее ветошному ряду в составе верхних торговых рядов, где торговали поношенными вещами. В 1957 году был переименован в проезд Сапунова. Память о Сапунове, командовавшем отрядом большевиков во время Октябрьской революции в Москве. В 1991 году переулку возвратили историческое название. Правая сторона переулка целиком занята задним фасадом верхних торговых рядов. Главный фасад обращен к Красной площади. На левой стороне ему вторит фасад веточного ряда, Номер 15, 1890 год, архитектор Померанцев, решенный в аналогичных архитектурных формах. Фактически переулок является частью торговых рядов, дополнительным открытым проездом-пассажем. По, по левой стороне, начиная от Никольской улицы, идут здания-подворья, построенные в 1870-е годы архитектором Стратилатовым. Шевалдышевская, номера с 1 по 5 Казанская, номер 11, Мещенинова, номер 13. Корпуса Пантелеевского подворья, номера с 7 по 9, построенные в те же годы с Третьелатовым и Васильевым во второй половине 1990-х годов, были снесены и заменены торговым пассажем с сохранением исторического фасада. В 1965 году на домах с 13 по 15 установили мраморные памятные доски с именами сотрудников Треста «Дальстрой» и редакции «Учительской газеты», погибших на фронте в 1941-1945 годах.